Карина. Я всегда считаю гудки, чтобы дать человеку возможность взять трубку и одновременно не быть слишком навязчивой. Поэтому меня приводит в замешательство, когда натыкаюсь на песни вместо гудков. Я закусила фалангу указательного пальца под джог-кокера, но тут послышалось спасительное: "Алло. Это я. Мне грустно". Почему? Хочу выпить. Я тоже. А ты чего? Устала. Вот я жесть как устала. Почти пять лет ищу себя, а вместо новой работы или хотя бы задорной подработки у меня шиш с маслом. Подруга еще уволиться не успела, как заработала за раз столько, сколько я за полгода получаю. Я говорила и не понимала, откуда это все полезло. Пожалей себя. Я знаю, что хочется поругать, но ты пожалей. Вот этого я не ожидала. Как это? Пожалеть себя? Развлечение для жалких неудачников. Впрочем, зависть к подруге тоже не для самых гармоничных личностей. Привычка самобичевания есть почти у каждого из нас, любителей выпить лишку. Я даже не думала об этом, пока мы с Юлей не стали обсуждать желание ментально себя отхлестать. Мы вспоминали всех знакомых, кто тоже не равнодушен к алкоголю, и каждый из них любил себя гнобить, причём необоснованно. В современном обществе ругать себя, как, впрочем, и выпивать, Кажется, с чем-то вроде хорошего тона или оригинальной причины получить комплимент. Я жирная свинья. Нет, ты что, ты очень стройная. Я опозорилась на презентации. Нет, ты выступила великолепно, все аплодировали стоя. И всё бы ничего, если бы мы не продолжали ругать себя в одиночестве, когда опровержения ждать неоткуда. Позже, в привычной позе на диване с плиткой шоколада, я пыталась вспомнить, откуда эта привычка. Когда я была маленькая и приходилось разнимать родителей, чтобы сохранить в семье мир, я всегда себя ругала. Я была чем-то вроде буфера между отцом и мамой и в то же время находилась в ловушке. Я думала, что если исчезну, то мама перестанет уставать, пить и драться с папой, а папа перестанет быть ворчливым и вечно напряженным. В этом смысле я вообще никогда не чувствовала себя ребенком. Никогда не была маленькой или беззаботной, Меня всегда тревожило, напьётся ли мама и нужно ли будет снова мирить их с отцом. Я привыкла скрывать свои чувства, поэтому обычно мне тяжело даются признания вроде: "Мне грустно", "Я завидую" или "Хочу побыть одна". Но Юля я могла сказать всё, что угодно, потому что ни раз видела её пьяной. Этот факт словно давал мне страховку, был своеобразным камнем за пазухой на случай, если она меня осудит или начнёт высмеивать, ведь я всегда могла бросить в ответ: пятница или посмаковать детали алкогольного дебоша, чтобы не было так больно чувствовать, что моё доверие вновь не оправдали. Кроме того, я вовсе не собиралась говорить про зависть. Я и сама не понимала, почему мне грустно. Моим условным рефлексом была цепочка: грустно выпил не грустно. Так что, когда я удалила из неё среднее звено, эта зависть просто выскочила из меня как чёрта с табакерки. Вместо бокала она посоветовала принять свои чувства и подумать, как изменить ситуацию. Если бы в тот вечер я выпила, моё уныние растянулось бы ещё минимум на 2 дня. В широкой линейке ассортимента самобичевания появились бы тумаки за то, что я не сдержалась, что я безвольная рыбёха. Я бы столько сил потратила на то, чтобы просто прийти в себя, что на решение собственно проблемы у меня бы осталось ничего. Юля Сегодня 3 месяца, как я не пью. Поэтому позволю себе поумничить. Мне помогут сигареты и теория окна Авертона. Все новые идеи, исходя из этой теории, проходят путь по определённой шкале: от женщин в брюках до борьбы с расизмом. Вот она: немыслимо, радикально, приемлемо, разумно, стандартно, действующая норма. Для меня раньше не пить существовало в категории немыслимо. Теперь кажется чем-то разумным. Но я искренне желаю, чтобы трезвость стала действующей нормой, и не только для меня. Курение прошло этот путь. Первое из немыслимо в радикально. А о вреде курения начинают говорить в СМИ. Люди привыкают, что тему можно обсудить. Я считаю, с алкоголем мы как раз на этой стадии. И эта книга, по сути, приглашение к диалогу. Второе Из радикально в приемлемо. Появляются люди, которые говорят, что им не нравится курить и мешает дым. Ученые активно изучают последствия курения. Основная масса все еще крутит у виска и с наслаждением затягивается. Третье. Из приемлемо в разумно. Пользу воздержания от курения поддерживают эксперты. И дым сигарет с ментолом теряет былой флёр. Четвертое. Из разумно в стандартно. Всё больше людей не курят. Курение перестаёт поощряться обществом. Пятое. И стандартно в действующую норму. Подтягивается закон. Запрещают курить в общественных местах. Никогда не забуду своё удивление, когда я шла по Токио в 2007-м и курила, ко мне подошёл полицейский с карманной пепельницей, куда попросил затушить бычок. Помню 2008-й, я прохожу практику в ЮНЕСКО и живу в Париже, а там нельзя курить в клубах и ресторанах. Большей глупости я и представить не могла. Как это? Выходить в мокрый снег, покурить посреди ночного веселья? Я не верила, что этот закон продержится хотя бы год. В Европе это была действующая норма, в России все еще радикально. Сегодня, в 2020-м, в России радикально прикурить в ресторане. Возьмём современную прозу. Роман Гейл Ханимен Элеанор Олифант в полном порядке. Главная героиня делится, как проводит выходные. По пятницам после работы я не сразу иду на автобусную остановку, а сначала направляюсь в супермаркет Tesco за углом и покупаю пиццу Маргарита, немного Кьянти и две большие бутылки водки Glens. Когда я прихожу домой, съедаю пиццу и выпиваю вино. Потом добавляю немного водки.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 Но когда мы читаем про досуг героини, нам не приходит в голову, что она что-то там запевает. Мы не возмущаемся и не хватаемся за волосы, не делаем поспешных выводов, счастлива она или нет. Как та же героиня рассуждает о вреде курения. Это вредно и дорого, поэтому она не курит. Но почему же тогда наша мисс рассудительность пила? Ведь алкоголь не уступает сигаретам в дисциплине, телесный ущерб и уж точно стоит намного больше. кое что, конечно, до неё, как и до меня, доходило. До недавнего времени каждый раз, когда эмоции, чувства грозили выбить меня из колеи, я заливала, топила их. Это позволяло мне существовать. Но теперь я начинала понимать, что нуждаюсь, хочу чего-то большего. Всё, что нам кажется помогает испытать спёртное, возможно, только без него. Только когда эта мысль по-настоящему доходит до тебя, ты освобождаешься. Сегодня Голливуд воспевает пьющих женщин. Когда-то с сигаретами было так же. Производители подумали и решили, почему бы им не расширить целевую аудиторию за счёт дам. Приплатили популярной актрисе, она вышла в центр города и закурила. Шок, сенсация, попараццы, статьи, зарождающийся феминизм подхватил. Захотим и будем и курить тоже. И вот в чёрно-белом кино уже красиво пускают колечки пухлые, предположительно красные губы. Надо признать, дым воистину кинематографичен. А когда людям массово поплохело, решили, что сигареты не то, что стоит прославлять. И сегодня тонкая сигарета в галочке на маникюрных пальцах вызывает скорее сочувствие, чем возбуждение. Но история повторяется с алкоголем. Успешной женщине вдруг стало положено расслабляться с вином. Сериал Хорошая жена. Веселушка шалит под бокальчик. Бриджит Джонс. Городские штучки ищут любовь в ресторанах и барах. Сериал "Секс в большом городе". Бокал в ухоженной руке стал символом отнюдь не депрессии или безысходности. Причём выпивающий мужчина в кино жалок или несчастен. Сильный герой не сидит по вечерам с бокалом вина, а пиво с дружками не окрашено в ореол привлекательности. Хочу так же или хочу такого же. Но с женщинами всё наоборот. Если в кадре пьёт мужик, у него проблемы. Если женщина, то она собралась хорошенько повеселиться. И женщина это успешная и привлекательна. Популярное кино последних лет создало клише. Девушка, зажатая, заумная или слишком скромная, напивается, спит с незнакомцем, а потом у них случается любовь. Посыл такой: алкоголь помогает выйти за рамки повседневности, сбросить оковы предрассудков и увидеть то, на что мешают обратить внимание ограничивающие условности. Хочешь показать героя в новом ракурсе? Дай ему напиться. Выпей, расслабься, звучит заманчиво. Гораздо заманчивее простого шага подумать, из-за чего ты вообще напрягаешься. Все мои любимые киношные героини пьют. Это женщины, с которыми хотелось бы посидеть в кафе, да что уж там, пропустить пару бокальчиков вина или надраться в хлам. У Кэри из "Секса в большом городе" нет проблем с алкоголем. Пару раз она перебирает, но норму свою знает и почти никогда не оказывается в неприятном положении. Керри идеальный алкоголик. Голубая мечта любого выпивохи, на которую так хочется уповать. Есть же люди, пьют и нормально всё у них. Почему же мне надо отказываться от всей радости? Хотя, всё ли так нормально в жизни Керри? Бриджит Джонс так вообще очаровашка, и её алкогольные передряги показаны столь умитительно и задорно, что тебе не становится не по себе, когда она, к примеру, спит с незнакомцем. Нет, истории Бриджит Это истории, которые хочется пересказывать и при этом очаровательно хихикать, желательно под ту же бутылочку игристого где-нибудь на диване с подругами. И если пока у тебя нет работы мечты и мистера «люблю тебя такой, какая ты есть», то винишко под танцевальный хит и спить-то можно хотя бы? Привлекательней мифа о сильной и уверенной женщине с бокалом может быть только миф о творческой богеме, которая немыслимо без выпивки. Нам продают красивые образы, но вот что я вижу, когда подхожу к ним поближе. Я вижу молодую мать одиночку. Вижу писателя-неудачника, сидящего на шее у брата. Модную журналистку, чья карьера вот-вот разрушится. Бизнесмена, который не знает, что хочет от жизни. Домохозяйку, которая ненавидит мужа, но не хочет себе в этом признаться. И что-то ни одного счастливого лица с искренней улыбкой.